А это точно никто не записывает и в психушку не отдаст? Эт, падре, он же брат кого? Кайн. Авеля. Авеля. Брат Сифа, конечно. Так, а папа у них кто? А да, конечно. Если что, мама Ева. Да, конечно. А Люцифер чей брат? Он, он тут А он разве не был братом? Там тоже -то... он, ангел не, он архангел падший. То есть, смотри то есть, Адам и Ева, у них родились Каин и Абель, правильно? Да, да. все пока что все верно. И то есть на втором поколении уже какая-то херня случилась. Ну, это слишком далеко зашел. потому что херня случилась сразу же на первом месте, ты помнишь. Ну, там еще такая полухерня. А тут уже все началось. Ну, не скажи. Но вот это по-серьезному бы не началось не по сей Ева с Адамом сердце греха. Фу, семя греха сердце своем. Излом-то произошел тогда с Адамом и с Евой. Короче, та еще семейка, да? Ну да, наследственность. Что-то хотел. Генетику изучал? Наследственность знаешь? Угу. Ну, а, вот. тогда а, Авель тогда в кого пошел? Авель-то? Ну, во вредителей своих. То есть не в маму пошел? Да, ну соседей уже не было еще. Да. Ну в маму с папой. Ну мама же там согрешила, нет? Ну папа тоже хорош. Ну, папа-то хорош, конечно. Он вроде тоже поучаствовал, да. Он смотрел из mm -hmm. кустов, да? Ну как? Не, смотрел? он тоже, он тоже ел. Они потом вместе в кустах прятались. Потом а вот эти у меня линьи. вопрос. У меня вопрос. Вот смотри, ну вот, ну окей, ладно. Съела Ева яблоко, кормила яблоко Адама. И вот они познали свою ноготу и устыдились. Ну, типа, mm -hmm. если ты вот вроде бы как бы познал все, понял все, все понял. Жизнь, то что ноготы то стесняться, что естественно, то не безобразно. Mm -hmm. Так вот верно, что это не было стыдным, пока они не, все не испортили. Ну я, я, я, я про то, что если они это познали, то, что я говорю, то, что они нагие, то что они устыдились-то? Ведь стесняться чего? Это естественно. Там вокруг никого нет, Это... они только вдвоем. Короче, падали. Перевожу, что Марфар сказал. Зачем он евал ту ел? А зачем что делал? Евал. А, не знаю. Из-за яблок? Из-за Но... яблок? Ну, да, получается. Но из этого, какой мы можем сделать? Подожди, вывод? тогда яблоко виноват. Но... То есть на змея ты как бы инициируешь? Нет, я я я к чему хотел все это, к чему это мой вопрос был, то что типа они могли просто так это финтушами сделать? Зачем они весь весь весь вот этот э, посыл то, что Бог их зовет, где вы, они типа из кустов отвечают, а мы туточки сидим стесняемся. И тогда Бог понял то, что они скушали яблоко и познание все вот это. А они могли просто так с писюнами ходить по, по саду, как прежде, типа, чтобы остаться и не выгнал бы да и, вот и Бог не, бы не, не узнал. Ка не, мне кажется, в кустах они не только яблоко ели. Ну, ну... не я я говорю к тому, что они так тупо спалились. Mm -hmm. Смотрите, стыд является прямым и непосредственным следствием греха. Они стали чего-то стыдиться и вообще видеть, что что-то стыдное существует только после того, как взяли и все испортили. До того это было естественно, нормально, природно. А тут вдруг Бац, оказывается, стыды срам. По Поэтому. Хочешь. А, говори. Говори, говори. Ты хочешь сказать, что э, Русня безгрешна? Нет, ну смотри, есть люди с сожжённой совестью. Это значит, что они уже перешли ту черту, за которой стыд и совесть еще на что-то могут повлиять. Угу. Стыд и срок. да. Если вам за что-то стыдно, это значит, что где-то что-то было не так, что-то было неправильно. Но говори музыка тут. А вот как было на самом деле, скажет Александр. У меня ну, вот мысль, я пока вас слушал, вот слушал по адрес, слушал мнение других, у меня возникла мысль. Получается, Бог заранее знал, что они откусят это яблоко и согрешат И будет этот первородный грех. Бог же все ведущий, всесильный. Он все продумал до мелочей. Он, получается, знал изначально про то, что будет грех, и этот грех человечество понесет до конца своего Александр, существования. Досрочный ответ. Он предоставил выбор. Ну, нет, получается. Как нет, получается? Ну, он знал, что они в любом случае откусят. как это он знал? Ну, вот знал и все. Висит яблоко, никого не трогает. Вроде. Он знал, что они подойдут и возьмут То есть, его. подожди, и значит, он, он не знал, что они его откусят? То есть, он не всеведущий, получается? Всеведущий, он знал, что они откусят. Не, я майора говорю, если он, если он не знал, что они откусят яблоко. Ну, у меня версия про то, что он все знал, ну, так, так себе, знаешь, как бы этот постулат, он со мной не работает. Да. Да, получается, не он создавал Вселенную, потому что он не знал тогда, получается, что он сделает, тогда он мог где-то что-то не доделать, Это делал кто-то другой, кто другой. То есть он он знал, что этот ядерный реактор построит, да? Вот, да, вот конечно. Все предрасположено, все предрасположено. По-любому, да, да. А вот тогда еще один вопрос. Вот если есть Сын Божий, он тоже знал, что произойдет, Он знал то, что его предадут, что его распнут и что, что и он помрет. Конечно. Но он знал то, что он воскреснет и вознесется. Конечно. Тогда вопрос, знал. в чем его, получается, типа вот этот подвиг, жертва? Ведь он же знал, что он все равно воскреснет. А ну-ка отвечай, Александр, хороший вопрос. Отвечаю. Нахуй. В, в, в Пхавишта написано предсказание по поводу появления Иисуса Христа. Там четко написано, Иша Путра, чемам витхи, <говорит> кумари, гарпа, Сам, Баван, ахам и сам асимх намаха. Я я приду. А -а -а. <говорит> так теперь понятно все стало, конечно. <говорит> <Нам> <говорит> даю. Спасибо, что объяснил. <говорит> <говорит> даю перевод. Я сын Божий, рожденный от девы непорочной, которого будут знать как Иисус Мессия. И у него было две великих две великих сикхи, которые дал ему Господь. Это сострадание и милосердие. И через них он знал, что он погибнет, но он был настолько сострадательный, милосердный, что ради готов себя было дать жертву, чтобы не страдали другие люди. А это уже идет к тому, что он отдал свою душу за все да, человечество. Александр. И что другие люди не страдают? Ну, у него это было в виде сик, самые великие, могущественные вот эти проявления божественности. У других людей этого нету. Подожди, сикхи же это в Индии живут, если что. Нет, это то сикхи, а это сидхи. Там по другому пишется. Да, блин. Да, то словара одинаковый произносится одинаково. Блин, понять это разные, я сам в шоке. Вот, Александр, вы все вот запутываете, блин. Теперь я про Индию начну думать. Правильно думайте. А что плохо думать? А про что думать? Давайте про Уругвай не только, надо. Только из Ганга не пей. Да. Лучше выпить, э, лучше вообще не пить, я лучше скажу другое, лучше немножко курнуть. Через ганг не кури. Через бонг, через бонг, только через бонг. Тру. Через ганг не кури, через брахмапутру кури. Лучше курить через бонг и добавлять четыре кусочка льда. Понял. через ганг. Вилска, они тут все слепые. Смело, вперед. Проверено, доказано. Да, Бог знал, что будет грех этот Евы, Адама и все такое. Потому что Бог сотворил и дал им волю. Люди поступают по своей воле. Мы грешим не потому, что Бог нам там говорит грешить, а мы сами грешим. по своей воле он им сказал живите вот это только вот это не делайте это не делайте что что я не поняла никто ничего не по панелью І таким чином, Бог знав, що вони згрішачі, що вони люди не є досконалі. І тільки один досконалий був, це був Ісус Христос, як людино. Так що немає досконалих людей, немає нікого святого, і немає досконалих. Всі грішні. Тому що роблять по своїй волі. А я вспомнил видосик, короче, какой-то да. подкастер берет интервью о известной старый и говорит, о, а я вижу на вас крестик. Вы, мол, верите в Бога? Она говорит, да, да, верю в Бога. Он говорит, и вот во время профессиональной деятельности на съемках вы тоже в крестике? Она говорит, да, да, не снимаю крестик вообще никогда, Бог всегда со мной. Он говорит, а... получается, что э, Бог, вот вы снимаетесь в порно, Бог хочет, чтобы вы снимались в порно, она уже такая начинает плыть и говорит, ну, получается, что да. И он у нее спрашивает, окей, а тогда чего же от вас хочет дьявол? Отвечает Александр Друзь. Мы считаем, что этот вопрос поставим немножко некая, Алектина. Шучу. Не знаю, чего хочет дьявол? Я думаю, дьявол хочет, знаете, чего? Дьявол, мне вообще кажется, дьявол просто, короче, хочет, чтобы люди думали на самом деле. Он он на самом деле, как это сказать, не то чтобы учитель. Он, он не человек, он некое существо, которое дает человеку подумать, подумай и сделай. Сделаешь плохо, попадешь ко мне, будем с тобой вместе ебаться. А сделаешь хорошо, вот видишь. Так оно и должно было быть хорошо, потому что все божественное, хорошее и чистое. Вот думай, как тебе быть. Суть дьявола, наверное, в том, чтобы, как говорится, задуматься, запустить вот этот шестеренки в мозгу человека, в душе, в сердце. Господин ведущий. Несите черный ящик. Крутим, крутим. причем полный ящик в пол, черный ящик в полный рост. Александр Друзь зашел на похороны и угадал, что в черном ящике. Так, Александр, у меня куча вопросов опять к вам. Блин. Жду. И по Нельвийской, там рикошетом. То есть и у меня один. Да, да, вот. То есть идеальный Иисус Христос, да? Но скопировать можно идеального как бы человека или нет? Я думаю, Иисус был не то, что идеально, он был воплощением вот. чего-то такого, чего, что больше уже не повторится. Ну, то есть повторится только, когда придет другая аватара Господа. Так, Александр, Так а смысл, если к этому невозможно повторить, смысл к этому стремиться тогда. Ну, хотя бы приблизиться хоть как-то. Ну, для чего? Вот смотрите, давайте аналогию такую приведу. Вот на Эверест, ты знаешь, что в силу своих физических возможностей ты не доберешься, а, ну, а можешь там, на, ну, не знаю, на пять тысяч метров подняться. Так угу. смысл тогда идти на Эверест? Нет, на ну, майор, ЗАЗ, например, тоже изначально догадывался, что они сделают Мерседес. Все-таки какие-то автомобили выпускали. И, и смысл? <св> это уже другое дело. Не <св> знаю, <св> я, я бы сказал так, наверное, очень банально, может, это показалось я бы. Я бы ну, хотя бы попробовал. Вот смотри, вот да, давай другой пример. Вот я знаю, что я там, допустим, ну, раньше, когда даже спортом занимался, там промегал, пробегал 100 метровку за 14 там, секунд, к примеру. Да? Угу. Если бы я еще позанимался за 13 секунд, ну, наверное, пробежал, если бы специально. Но я никогда не пробегу за 11 секунд. Смысл мне, для чего я этим буду заниматься? Чтобы свое эго почесать или что? Тогда у меня вопрос. А скажите, Александр Грусть, угадал Грусть. бы или да, Друсть, угадал бы, что в черном пакете <свят> в черном пакете? Ну, если mm -hmm. брать, если брать широко и философский, там может быть что угодно от простой кнопки, которая держит прекрасную картину на стене, до трупа, который добрый человек расчленил, потому что Не знал, как ведает. Так, так вот, Александр, вернемся от черного пакета концепцией. эта концепция сама по себе какая-то тогда не совсем верная, что есть что-то идеальное, к чему недостижимо, но к, нему, к чему нужно стремиться. Может, эти задачи как-то ставить ну, более реально? Ну, ставить задачи более реально, тогда получается, надо пересмотреть само понятие веры человека и его морали и совести. Не-не-не, вот вера, мораль и совесть это все разные понятия. Ну, мораль и ну, совесть Не соглашусь, а, части а, нет. нет а, а вера это такое, это отдельно. Отдельная штука. Ну, наши это предки, нет? ну вот смотри, смотрите, майор, наши предки, они верили вообще в духов. Дух леса, дух реки, дух. там, Природы, дух дождя. Дух... Потому что они не понимали, что это такое. Да, но это была своего рода вера, и по этой вере они поступали своей своей моралью, своей совестью. Но христианство принесло свою, и стала своя вера и мораль. И то есть вот они верили там, в каких-то духов высокоморального, своих же соплеменников приносили в жертву. Да, это высокоморально было, да? Это заветам Христа, да? Поэтому, поэтому и говорится что для того времени это было так потому что устой был такой что надо было задобрить духа в любом случае а кроме как таким образом не было никакого другого выхода не не было вот не было его и Иисус сказал вот новую концепцию правильно я понимаю он принес совсем другую философию принес философию бхакти йоги веру в бога вот безоговорочной веры в бога. Ну, он, без... он не, он не принес христианство, все заблуждаются. Он принес так называемую бхакти-йогу, абсолютная вера в Господа и отдача его полностью всего себя ему. Ну вот, когда говорят про что-то абсолютное, у меня уже сразу сомнения вот Александр появляются. Ну хорошо, ну кто-то, ну кто-то ну, кто создал М -м -м. этот мир, кто-то запустил этот первый атом, кто-то запустил вот этот нейрон, ну, эту Бог? связь. Бог. Бог? Ну да кто? О, ну. я Майор, не могу... а теперь я... а теперь я выхожу на ринг и хочу тебе очень какой-то простой и приземленный пример по поводу чего-то идеального и недостижимого. Вот у меня вот батя художник, и каждый раз начинаю новую картину, он изо всех сил пытается достичь какого-то идеала, какого-то совершенства. Даже понимая, что идеального и совершенного не существует, он пытается сделать что-то максимально идеальное и максимально совершенное. Потому что если бы он понимал, что типа, ну для идеального не можно бы вообще ничего не делать. Потому я понял. Вот я понял. Самое... Да, смотри, смотри. самое живое это путь. Я согласен. Смотри, в отдельных, ну, как бы вещах это возможно. Это возможно в отдельных вещах. А нам говорит про идеального человека. То есть я сейчас вот, ну не богохульствую, а Бог И рисует лучше всех, и бегает лучше всех, и прыгает лучше всех, и считает лучше всех, и красит лучше всех. И все он делает лучше всех. Вот понимаешь? Это мне напоминает советское образование. Ну, если что. Золотого медалиста. При... Да, да, да. Вот именно так, да. Я даже, честно, я даже затрудняюсь что-либо сказать. Кстати, между прочим, там в комментариях я отправлял где-то, я там песню написал на досуге сегодня. Ничего себе, что рынуло вас.